Этот очень приметный элемент сосредоточен в той части Америки, которая находится ближе всего к Полинезии, и откуда течения устремляются в сторону острова Пасхи и архипелага Туамоту. Разве не мог какой-нибудь мореходный плод древних инков, подхваченный этим течением, доставить уцелевших за 2000 миль на остров Пасхи на западе? Но в 1942 году в одной из своих последующих статей Эммори отказался от этого взгляда, ибо, как он писал, Диксон указал ему, что бальцевый плод Тихоокеанского приморья Южной Америки быстро пропитывается водой. В свою очередь Морган в 1946 году ссылается уже на Эммори, который сообщил ему, что бальцевые плоты в несколько дней пропитываются водой, если их не вытаскивать на берег для просушки. К этому времени вынесенный Бальсовому плоту приговор превратился в аксиому, и, издавая в 1945 году свое введение в полинезийскую антропологию, Бак сбросил со счетов половину прилегающих к Тикому океану областей, заявив, «Поскольку у индейцев Южной Америки не было ни судов, ни мореходных навыков, необходимых, чтобы пересечь просторы океана, отделяющие их берега от ближайших полинезийских островов», Их никак нельзя считать переносчиками столь же убежденно, Уэклер заявил в 1943 году в своей монографии Полинезийские исследователи Тихого океана, что у американских индейцев не было морских судов, способных на такие переходы, как плавание в Полинезию. Этот взгляд так утвердился среди американистов и тихоокеанистов, что когда я в 1941 году попытался оспорить его, Моя статья, как и следовало ожидать, не вызвала отклика. Стало очевидно, что есть лишь один способ разрешить спор, а именно построить судно, о котором идет речь, и на деле получить удовлетворительный ответ. А потому в 1947 году я организовал и возглавил экспедицию Кон-Тики. Плод Кон-Тики, названный в честь ушедшего в море культурного героя Перу, и общеполинезийского бога прородителя Тики состоял из девяти бревен полуметровой толщины длиной от 10 до 15 метров. Самым длинным было среднее бревно. Основа была связана с поперечинами, на которых лежала бамбуковая палуба и стояла открытая надстройка. Конструкцию довершали двуногая мачта для прямоугольного паруса, 5 гуар-швертов, и рулевое весло. 28 апреля 1947 года плот вышел из перуанского порта Кальяо с командой из шести человек. Спустя 93 дня он миновал первые обитаемые полинезийские острова, пройдя за 101 день 4300 миль, Контики сел на риф атолла Рароиа в архипелаге Туамоту, доставив в полной сохранности к цели команду и почти весь груз. Задача экспедиции состояла в том, чтобы изучить и проверить на деле качество и возможности Бальцевого плота, и главное получить ответ на старый спорный вопрос. Были ли острова Полинезии досягаемы для плотоводцев Древнего Перу? Судно продемонстрировало замечательные мореходные качества и отлично доказало свою возможность перевозить тяжелые грузы в открытом океане. Из всех его ценных свойств нас больше всего удивила и поразила исключительная надежность и остойчивость при любой погоде. После уникальной способности всходить на волну, стоит, пожалуй, назвать грузоподъемность. Впрочем, тут удивляться не приходилось, ведь еще первые испанцы описывали бальцевые плоты, перевозившие 30 тонн и более. Теоретики считали бальсовый плот непригодным для мореплавания. Ссылаясь на то, что из-за гигроскопичности бревен он затонет без регулярной просушки его частей. К этому добавляли, что веревки, соединяющие бревна и всю остальную конструкцию, будут истерты при качании бревен на волнах. Считалось также, что легкая пористая древесина слишком хрупка, не выдержит сосредоточенной в центре нагрузки, команда и груз, если нос и корму одновременно поднимет на двух волнах. И, наконец, полагали, что при высоте надводного борта всего в полметра, команды и груз на открытом плоском плоту окажутся незащищенными от ярости океана.